К адвокату я ехала с решительным настроем. Сегодня с утра связалась с мамой, которая сообщила, что отец вот-вот будет готов подписать дарственный на мое имя, чтобы передать мне все, чем он владеет, за исключением квартиры, где жила Альбина. Ну и после она планировала довести дело до конца и сделать все, чтобы жилье, купленное за нашими спинами, тоже отошло ко мне. Я пока не знала, стоит ли говорить об этом с адвокатом, Ну и без того нам хватит тем для обсуждения насущных дел. «Подождите немного, Александр Константинович сейчас занят», сказали мне в приемной, указав направление, в котором находился его кабинет. Я кивнула, немного раздраженно подумав о том, что Дарина рассказывала об этом адвокате как о человеке, которому нельзя опаздывать ни на минуту. И вот результат. Я здесь, а он, видите ли, занят однако быстро поняла, что испытываю негатив исключительно к причине того, почему я здесь, а вовсе не к незнакомцу, которому пришла за помощью. Потому смиренно присела в коридоре, чтобы дождаться, когда меня пригласят. Пять минут, семь, десять. Я сидела, терпеливо отсчитывая время, но ничего не происходило. А когда уже собиралась сообщить о себе, на случай, если Прохоров обо мне забыл, Дверь открылась, и из его кабинета выскочила недовольная Анна. А следом за нею показался и сам Александр, тот самый работодатель, у которого я трудилась уборщицей. И почему подруга не сказала мне, что это один и тот же человек? «О, она уже и сюда приходит!» Возмутилась Аня, как будто я ей была должна в долларах, а отдала в рублях. Хмыкнув, эта дамочка сложила руки на груди и стала испепелять меня взглядом. Однако я понимала, что, скорее всего, просто попала под раздачу. И истинный гнев супруга Александра готова была вылить именно на него. «Анна, успокойся! Ты мне сегодня прокомпостировала весь мозг!» Процедил Прохоров и повернулся ко мне. «Извините, Елена, за то, что у нас с вами случилась вынужденная задержка». «Задержка у них случилась! Очень смешно!» Мрачно отозвалась Аня и, смерив Александра взором, обещающим все кары мира, удалилась сердито, цокая каблуками. Я поднялась и подошла к Прохорову, который отступил, давая мне возможность зайти в его кабинет. Когда же он устроился за столом, дождавшись, когда я присяду напротив, у меня в голове возникла дилемма. «Заговаривать о том, что его жена думает о нас черт знает что, или лучше вообще не трогать эту тему». «Извините за дочь», — проговорил Александр, улыбнувшись. «Шестнадцать лет трудный возраст». Я вскинула бровь, не понимая, о чем он говорит. «За дочь?» — уточнила, а потом сообразила, что к чему. Даже обернулась, округлив глаза и, окинув взглядом дверь кабинета, словно рассчитывала на то, что она вот-вот откроется, а на пороге появится Анна, которая воскликнет «Сюрприз!». «Да, Аня, моя дочь. А вы о чем подумали?» Теперь улыбка на лице Прохорова стала не просто дружелюбной, но какой-то шкадливой что ли. И она настраивала меня на совсем не тот лад, который требовался при деловом общении. «Честно, я решила, что это ваша ревнивая жена» призналась откровенно. Александр закашлялся и делал это не с желанием показать мне какое-то театрализированное представление. Он действительно искренне удивился тому, что я сказала. «Я не женат, Елена, а Анна родилась вне брака, когда мне было двадцать. С трех лет дочь живет со мной, но я, похоже, не сильно-то преуспел в отцовской строгости и прочем воспитании». Он немного покрутился в кресле, задумчиво глядя на меня, затем сказал. «Давайте приступим к нашему с вами вопросу. Я вас внимательно слушаю». Об этом визите договаривалась Дарина, поэтому я была не особо в курсе того, что именно они с Прохоровым обсуждали. Так что решила рассказать обо всем, включая задумку матери. Александра слушал, не перебивая, а когда я закончила, закивал. «Это отличная идея, я считаю», — сказал он, даже не взяв паузу на то, чтобы что-то обдумать или уточнить. «Если ваш отец подпишет эти дарственные, то отсудить недвижимость будет невозможно. Ну или крайне затруднительно, а вероятность этого настолько мала, что мы даже не станем ее принимать в расчет». Я выдохнула, когда у меня в голове все уложилось по полочкам. «Мама на моей стороне» а это значит, что мы обязательно всех победим. Ко всему у меня есть помощь Александра. Давайте обсудим еще и ваш развод, Елена. Нужно сделать все, чтобы он прошел максимально выгодно для вас. И мы сосредоточились на том, как обезопасить меня и девочек, а от того, что сладкая парочка в виде Тимофея и Альбины может покуситься еще и на нашу недвижимость. Потому что я уже даже не сомневалась в простой истине, Внезапно обнаружившуюся сестричку хлебом не корми, дай только мне нагадить. Так что стоит быть готовой ко всему».